Глава 43 третья Вероятно, в будущем мне придется иметь дело с еще большими психами, но Ника пока что переплюнула даже Аллу с ее минетом в ресторане. Я в ее глазах демон, но она меня ничуть не боится. Чего-то нормального она смущается, но при этом абсолютно серьезно предлагает отравить человека в ресторане или избавиться от него на пляже. С нашими ребятами из Похоти Инкорпорейтед проблем не возникло. Ника отнеслась даже с каким-то пониманием, мол, всякое бывает, да и не такие уж они настырные были, поэтому быстро стерла досье. Слишком быстро. «Копии ведь остались в облаке», — напомнил я. «Удали оттуда, пожалуйста, через shift, если не сложно». «Вот ведь знаток», — добавила она, закончив с удалением. А ты надеялась меня обмануть? У меня еще могут быть флешки с копиями, жесткие диски в секретных местах, удаленные сервера, которые близко не могут называться облачными хранилищами. Я тебя могу обмануть очень легко, но не буду, потому что ты затронул самое мое... Она похлопала себя по груди. Вот и хорошо. Я впервые дотронулся до Ники, положив руку ей на плечо и не сильно сжал. «Значит, я могу считать, что свою часть сделки ты выполнила?» «Да». Она обернулась, и я попытался увидеть, лжёт она или нет. «Вроде бы не ворола». «Тогда собирайся, маскируйся, наводи марафет. Что там тебе еще требуется?» «И заезжаем в Марию». Расписал я наши планы на ближайшие часы. «Можно даже без вещей». «Сборы заняли чуть меньше часа». Пока Ника занималась с собой, я бродил по дому со скучающим видом. «Разве у тебя нет других дел?» – спросила она, глянув на меня поверх небольшого зеркальца. «Сейчас ты – мое единственное дело». А – -а -а", многозначительно протянула она и захлопала ресницами. «Для девушки такое приятно слышать. Расточаешь комплименты явно не просто так». «Нам предстоит изобразить влюбленную парочку, которая прикатила на отдых на пару дней, так что я вживаюсь в роль». «О, -о, -о девушка замерла. Это только у тебя такой подход, или вы все хорошо к людям относитесь?» «Клиентоориентированный подход. Современность, все дела». Ника прыснула со смеху, потом закончила с внешностью, оделась, и мы пешком добрались до Марии. Узкое здание возвышалось башней над всеми соседствующими отелями. «Интересно выглядит», — оценил я. «Богато». «Говорят, клуб «Дельфин» вообще шедевр. А это богодельня в сравнении с ним», — тут же ответила Ника, приспустив темные очки. «Даже так?» «Ни разу там не был?» «Нет, ни разу. Может, побываю когда-нибудь». «Но только если это место скопище греха и порока». Я продолжал отыгрывать свою роль, может, не слишком умело иногда усердствуя очень сильно, но мне казалось, что все идеально. «Фу, Светоша!» «Вообще-то я бы присоединился!» — фыркнул я. «А, ну тогда другое дело!» Она вошла в дверь, которую я заботливо приоткрыл. «Спасибо, Светошка!» И, посмеиваясь, Ника вошла в гостиницу, а я нырнул в проход следом за ней, догнал и положил ей руку на талию. «Мы же пара», — пояснил я, когда ощутил, как ее пальцы усердно пытаются скинуть мою ладонь. «Здравствуйте, у нас номер на двоих, на верхнем этаже». «Как вы быстро!» — тут же понял, о чем речь парень на ресепшн. Он на автомате поправил байджик с именем Костя. «Прошу, распишитесь и проходите». Я быстро оставил невнятную закорючку на документах. «А вы нас не проводите?» Вдруг задержалась Ника. э я не могу оставить... моего сменщика сейчас нет». «Всего пара минут, пожалуйста», — почти умоляюще попросила девушка, после чего не сдаться было просто невозможно. «Хорошо», — кивнул парень из застойки, убирая документы. «Идемте». Он провел нас к единственному лифту. «У нас будут соседи?» Кабина еще не спустилась, а Ника уже тараторила вовсю. «Понимаете, мы хотели бы тишины, а я по опыту знаю, какие люди бывают громкими». На верхних этажах дополнительная изоляция стен, отчаянно краснее проговорил Костя. Я тоже понимал, насколько многозначительно звучат ее слова. Кроме того, есть уплотнение в дверных проемах, поэтому ничего вы не услышите, не ни... Хм, вас тоже не услышат. Спустился лифт, и мы с трудом забрались в него втроем. Я стоял напротив Ники. Она подмигнула и продолжила издеваться над Костей. «Так что насчет соседей? Я верю, что ваша изоляция хороша, но все же... Рядом с вами такой же двухкомнатный номер. Их всего два на этаже, поэтому вам никто не помешает». «Что же, там никто не живет?» «Слава богу!» «Нет-нет, у вас будут соседи», — ответил Костя, выходя из лифта. «Вот, кстати, их дверь первая налево, а ваша чуть подальше, на другой стороне. У вас даже нет смежных стен, поэтому вам никто не помешает. Уверяю вас, даже если они хлопнут дверью, вы этого не услышите». «Вы меня успокоили». Ника обвела мою шею и положила голову на плечо. «Спасибо, Константин». Она выхватила ключи от комнаты из его рук и помахала на прощание. Я представил, как тот краснеет до свекольного цвета, скрываясь за дверьми лифта и ухмыльнулся. Интересная же мне подобралась компания. А ты молодец, я не удержался от одобрительного комментария. Понимаешь, что к чему, людьми манипулируешь. Научилась за годы отшельничества и общения с людьми исключительно через интернет, ответила Ника, отпирая номер. Неплохо, я бы тоже хотела так жить. Просторный номер с высокими потолками был идеально чистым. Светлые стены подчеркивали формат мебели, и все вокруг намекало на псевдодороговизну. Зато большая кровать и вид на море открывался даже лучше, чем в гостинице Камиллы. Ника неспешно подошла к окну, скупо выражая эмоции, а потом села на кровать, закинув ногу на ногу. «Ну и чем займемся, чтобы убить время?»